Глава 33. Кот в мешке. В апреле 2007 года на Пасху по этажам парижского филиала Goldman Sachs лихорадочно бегали четыре директора. Дедлайн, который они сами себе установили, истекал через несколько часов. Если они достигнут своей цели, Puma будет упоминаться в одном ряду с Gucci и Balenciaga. Однако менеджерам в последние месяцы пришлось бороться с таким количеством препятствий, как ожидаемых, так и непредсказуемых, что они в тот вечер были готовы практически к любому исходу. Франсуа-Анри Пино, директор компании «Пино Прето Редут» PPR, включился в запланированное поглощение с полной самоотдачей. Он был убежден, что Puma с новой идентичностью спорт-лайфстайл бренда идеально впишется в ряд люксовых марок, объединенных его отцом Франсуа Пино за последние годы. Мысль о поглощении зародилась в 2004 году, когда PPR искала нового генерального директора для Gucci Group. Среди руководителей, с которыми тогда проводились собеседования, была глава Puma Йохин Цайц. Цайц решил ещё на некоторое время остаться в Puma, но он с ходу нашёл общий язык с Пино. Двоих опытных проницательных менеджеров, каждый из которых только разменял пятый десяток, объединял, кроме прочего, интерес к влиятельным брендам, и они поддерживали контакт друг с другом. В сентябре 2006 года Пино решил внимательнее присмотреться к Puma и попросил своих друзей в Goldman Sachs провести анализ компании. Жан-Франсуа Полю, в то время финансовый директор PPR, был поначалу единственным представителем руководящего звена, вовлечённым в план. Нескольких недель спустя к нему присоединились Грагуар Амик, только что приглашенный ППАР на должность руководителя стратегического отдела, и Сумит Хасла, отвечающий за слияние и поглощение. Четверо мужчин быстро разработали стратегию. Они намеревались в первую очередь приобрести принадлежавшую членам 7 Херц долю в 25,1% и связанные с блокирующим пакетом право голоса, а затем постараться заполучить контрольный пакет акций Пума. Решающим аспектом этого плана было с самого начала поставить ППР в позицию надзора над Puma. Другими словами, ППР нацелился на акции, что были в собственности Hertz Holdingа, и три места в наблюдательном совете Puma, включая председательское. Но эти места можно было получить лишь в том случае, если холдинг согласится на продажу. Поэтому четверо директоров закрепили следующий порядок действий: реализация попытки поглощения подразумевало, что как с приобретением акций Херцев, так и с предоставлением мест в наблюдательном совете должно быть покончено к среде 11 апреля, на которую Puma назначила ежегодное собрание акционеров. Только так трое представителей PPR смогут быть сразу же приглашены в наблюдательный совет. Если не удастся выполнить хоть одно из этих двух условий, весь проект будет отменён. Твёрдо уговорившись придерживаться стратегии директора PPR Совместно со своими банками и юристами попробовали вступить в переговоры с Гюнтером и Даниэлой Херц. Наследники Чиба приобрели большую часть своих акций в мае 2005 года, когда они продавались по курсу 180 евро. Менее двух лет спустя, когда этим заинтересовался PPR, котировки на бирже колебались в диапазоне 290 евро. Поэтому можно было предположить, что брат и сестра Херц в виду такой выгоды от роста цены не будут противиться продаже. Цайц с готовностью поддержал эту затею. Он всегда корректно вёл себя по отношению к представителям Майфер, но он больше ценил поддержку акционеров компании мирового масштаба, располагавшей превосходным знанием рынка модной и обувной индустрии. Херц был без сомнения выдающимся бизнесменом, однако его попытки прямого влияния вызывали неприятие у некоторых менеджеров Puma. Когда Цайц предложил Майфер встречу с неким заинтересованным в акциях деловым партнёром, представители холдинга и 2 лет ещё не провели в наблюдательном совете. А продажи они ещё и не думали. Тем не менее, по совету Цайца, они согласились на встречу в Гамбурге. Совместный обед и предварительный разговор прошли хорошо. Однако в целом переговоры с немецкими инвесторами оказались изнурительными. Гюнтер и Даниэла Херц поручили их ведение Райнору Куцнеру, исполнительному директору Мэйфэр Фермюгенс Вирвальтунг. Гюнтер Херц, по-видимому, скрываясь от переговоров, часто бывал недоступен дни напролет. Он охотно проводил выходные на конном заводе «Лазбек» вблизи Гамбурга. Когда до самостоятельно установленного дедлайна 11 апреля оставалось лишь несколько дней, менеджеры PPR стали настойчивее. Они разъяснили Майферу, что они полностью аннулируют своё предложение, если в течение последующих часов не будет достигнуто принципиальное соглашение. Суровый метод оправдал себя. В среду 4 апреля французам сказали, что Гюнтер и Даниэла Херц дали добро на продажу акций. Менеджеры PPR немедленно связались со своими банками и посвятили эти 2 дня детальной разработке предложения. К сожалению, они были не единственными, кто узнал, что сделки быть. Wall Street Journal опубликовал эту новость в четверг. В последующие часы напряжение нарастало, так как курс акций Puma вырос на 10%. Зафиксированная на бирже в четверг, 5 апреля, котировка в 314 евро была крайне неприятной для PPR. Поздно вечером Puma сообщила в экстренном заявлении для печати, что изымает из обращения 1 270 000 акций, принадлежавших самой компании. Это повысило цену оставшихся акций, и доля Hertz Holding увеличилась с 25,1 до 27,1%. К счастью, на следующий день, в второстную пятницу, фондовый рынок Германии был закрыт, и это предотвратило дальнейшие спекуляции. Тем не менее, Франсуа Анри Пино и другим трём задействованным в операции менеджерам PPR Пришлось понервничать в субботу и воскресенье, так как семья Херц, по-видимому, перебралась в загородный дом и на выходных была недоступна. До решающего ежегодного собрания акционеров Puma оставалось теперь меньше недели. Спасительное сообщение поступило в воскресный вечер. Куцнер сообщал французам, что семья Херц была готова продать акции Puma по цене 330 евро. Столь же важным стало обещание, что представители Mayfair Выйдут из наблюдательного совета и на собрании акционеров проголосуют за представителей PPR. Теперь менеджеры PPR могли всерьёз взяться за работу. Им нужно было успеть подготовить детальный пакет соглашений до собрания в среду. Большую часть ночи на понедельник они провели в парижском филиале Goldman Sachs. В понедельник, пока юристы обговаривали с семьёй Херц последние детали, им не давал уснуть повышенный уровень адреналина. только во вторник около 3:00 утра факс в Goldman Sachs выдало окончательный текст соглашения. Наконец все подписи стояли на местах, и у директоров PPA оставалось ещё 3 часа на сон перед тем, как эта новость распространится в деловом мире. Компания подтвердила приобретение 27,1% акций Puma по цене 330 евро за штуку. PPR оценила производителя спорттоваров в 5,3 миллиарда евро и предложила остальным акционерам также продать свои доли по 330 евро. Франсуа Анри Пино и Жан-Франсуа Палю остались во Франции, чтобы объявить о выкупе на местном финансовом рынке, а Гругуа Рамик и Сумит Хасла полетели в Нюрнберг, чтобы подготовиться к решающему акционерному собранию. Амик немного учил немецкий язык в школе, но вступив в Puma Brand Center в Нюрнберге, он растерялся. Было решено, что Пино не придёт на собрание, так как немецкие акционеры, вероятно, посчитали бы его присутствие дерзостью. Амик оказался в окружении миноритарных собственников, часть из которых владела акциями Puma ещё с момента их эмиссии в 1986 году. С тех пор они пережили крупные взлёты и падения. От восхищения триумфом Бориса Беккера До катастрофического почти банкротства и затем до возрождения последних лет и не желали расставаться со своими акциями по чьей-то прихоти. Первоначальная реакция была сдержанной. Некоторые акционеры полагали, что PIPR изменит условия предложения на более выгодные, учитывая, что биржевой курс акций Puma был уже выше цены, названной французами во вторник. Когда неузнанные акционерами Amic занял своё место в Puma Brand Center, Нанятые пиар немецкие юристы сунули ему в руки записку. Ввиду исчисленного количества собравшихся акционеров и принадлежащих им акций, 27,1% во владении Пиар не давали французской компании этим утром перевеса голосов. Амиг почувствовал, как у него сдавило горло, а он старался не измениться в лице, осознавая, что все усилия последних недель будут вмиг загублены. Если большинство акционеров проголосуют против вхождения представителей PPR в наблюдательный совет. Он несколько секунд обдумывал, следует ли ему информировать своих коллег, но затем решил оставить беспокойство при себе. Француз спокойно выслушал длинную речь, в которой Цайц заново озвучивал годовые результаты и выдвинутое PPR предложение. В конце своего выступления председатель правления Puma отклонился от сценария И поблагодарил всех, кто поддерживал его в тяжелейшие годы. Он адресовал несколько приятных слов Катарине Ваячек, председателю производственного совета и члену наблюдательного, защищавшей Цайца, когда он уволил треть персонала. Цайц также сказал спасибо Верно Рухоферу и поведал, что ещё хорошо помнит и шарашенные выражения его лица, когда Цайц представился ему как председатель правления. Затем слово дали акционерам, и они сразу же высказали свои сомнения. Один из них жаловался, что предложенная за акции цена отвечает интересам только PPR, а не Puma. Другой с уверенностью утверждал, что он не продаст свои акции ни за предложенную сумму, ни за любую другую меньшую 400 евро. Когда наконец приступили к выборам членов наблюдательного совета, Амик затаил дыхание. Большой удачей для ППР было то, что некоторым из присутствовавших тем утром в Херцоге-Наурахе представителям миноритариев была дана инструкция следовать линии Совета директоров, а в случае неожиданных вопросов, по отношению к которым Совет не выразил свою позицию, воздержаться от голосования. Так как внесенные в последнюю минуту изменения в наблюдательном Совете попадали в эту категорию, после подсчета голосов оказалось, что они были приняты значительным большинством, Амик выбежал в вестибюль и восторженно сообщил по телефону финансовому директору Жан-Франсуа Полю, что PPR выиграла и вторую битву в борьбе за поглощение. Компанию будут представлять в наблюдательном совете три человека, и Франсуа Анри Пино в качестве председателя. Четверо французов встретились тем вечером в пабе Нюрнбергской пивоварни. Правда, сосиски и пиво были вовсе не похожи на те изысканные блюда, которые они вкушали в своих любимых парижских ресторанах. Тем не менее, менеджеры всей душой наслаждались победоносным окончанием своих хлопот о Puma. Прес-конференция, состоявшаяся на следующий день в Puma Brand Center, была не более чем формальностью. Пины и Цейц в атмосфере полной непринуждённости занимали свои места, чтобы ещё раз объявить о преимуществах поглощения. Оба смеялись как старые друзья, когда Цайц вручил французу в качестве подарка для его супруги из Мексики пару кроссовок Puma, изготовленных из кожи ската. Для Цайца это событие стало венцом его необычайной истории успеха. Когда в 1993 году он был представлен скептически настроенным банком компании, едва ли кто-то ещё верил в Puma. 14 лет спустя Puma стоила 5,3 миллиарда евро. Тогда некоторые преждевременно предрекали гибель бренда. Сейчас к нему проявляла горячий интерес холдинговая компания Class Lux. В порядке исключения сайтs позволил себе немного похвалиться. Возможно, я всё-таки не так уж плохо делал свою работу. В последующие дни у менеджеров PPR снова требовали повысить цену акций. Однако Франсуа Анри Пино подчеркнул, что предложение окончательное и не подлежит изменениям. Поскольку это было первым выкупом, осуществлённым под его руководством после того, как он сменил своего отца на посту главы предприятия, он хотел, независимо от относящихся именно к Puma соображений, создать прецедент для будущих поглощений. 20 июня после истечения срока предложения, PPR владел долей лишь в 33,2%, чуть больше, чем принесло приобретение акций семьи Херц. Но заметив, что ППР остаётся непоколебимым, другие собственники всё же решились продать свои пакеты в течение продлённого срока. Когда 11 июля пересчитали акции, оказалось, что ППР заполучил 62,1% акций Puma. Теперь у банков был повод организовать подходящий случаю праздничный ужин. Он, правда, оставит горькое послевкусие. Обе стороны назвали это историческим рукопожатием. 21 сентября 2009 года Adidas и Puma закопали топор давней войны, а их директора и другие сотрудники сыграли в товарищеском футбольном матче. Проведённое в международный день мира мероприятие было задумано в качестве поддержки инициативы Peace One Day один день мира. После игры служащие совместно посмотрели снятый британским режиссёром Джеррими Джилли, автором самой инициативы, фильм День после мира. Мероприятие было многими воспринято как реклама компании с надуманным благородным поводом. Более двух десятилетий ни одно из предприятий не находилось в собственности семьи Даслер, и враждебность между Adidas и Puma утратила свой личный характер. Однако в Херцгенаурахи это рукопожатие было для многих значительным событием. Наконец-то впервые со времён разрыва между братьями Даслер, главы обеих компаний, стояли вместе на футбольном поле перед лицом публики. Йохин Цайц и Герберт Хайнер вышли на газон в чёрных футболках, на которых были изображены как дикая кошка, так и три полоски. Поскольку Хайнер ранее профессионально играл на региональном уровне, можно было предположить, что он, по всей вероятности, на поле заткнет за пояс соперников из «Пума». Но такой цели не стояло. Цайц и Хайнер выступили за одну команду и играли вместе с журналистами, служащими обоих предприятий и известными футболистами. «Пума» тогда была одной из первых компаний, последовательно инвестировавших в экологическую и социально-экономическую стабильность и сделавших это философией бренда. Эти инвестиции были частью концепции, помогавшей выделить бренд на фоне других. Puma следовала идеям корпоративной социальной ответственности, которые, помимо прочего, подразумевали активные действия в сферах защиты окружающей среды, искусства и культуры, а также поддержку мирных инициатив. Сам Цайдс энергично выступал на некоторых из этих фронтов. Продолжая жёсткой рукой управлять компанией, он всё чаще говорил о своём интересе к философии, защите природы и Африке. Репортёры журнала Stern, проведя с Цайцем выходные на его огромной ферме в Кении, писали о том, как менеджер восхищённо наблюдал за пасущимися животными и разговаривал с сиротами. Дружеский матч с Adidas был частью мирной кампании Puma. Когда оба начальника с улыбкой выходили на поле, в действительности их дела шли хуже, чем в предшествующие годы. Мировой финансовый кризис привел к потерям прибыли в обеих компаниях. Для Пума ситуация была особенно тревожной. После столь примечательного успешного периода, когда ежегодно фиксировался рост товара оборота, теперь предприятие находилось в шаге от стагнации. Через 3 года после провозглашения цели повысить оборот к 2010 году до 3,5 миллиардов евро, Puma лишь слегка продвинулась вперёд. Хотя легко можно было переложить ответственность за это на экономическую ситуацию, руководство признавало собственные проблемы. Реструктурировать фирму и вдохнуть новую жизнь в почти умерший бренд это одно дело. действовать на следующем уровне, то есть управлять предприятием мирового масштаба и обеспечивать его непрерывный рост, это требовало значительно большего. Жан-Франсуа Полю, занимавший в PPR руководящую должность, предполагавшую самое непосредственное участие в делах Puma, распознал эту проблему уже вскоре после поглощения. Он пришёл к выводу, что годовая отчётность компании, благодаря прибыли, достигнутой несколькими хитами продаж, производила более позитивные впечатления, чем она того заслуживала. Француз столкнулся с некоторыми структурными изъянами, как, например, недостаточный инновационный ассортимент продукции и неуклюжая организация, но устранение дефектов, который уйдут вероятно годы. Поглощая Puma, мы не ожидали обнаружить компанию, не подготовленную к будущему, признавался он. Проблемы частично происходили от того, что структура предприятия в последние годы превратилась в некую довольно хаотичную мешанину. Из-за массовой скупки лицензиатов и совместных предприятий, логистика которых была не оптимизирована, а системы не согласованы друг с другом. Ещё когда дело пошло нехорошо, некоторые менеджеры опасались, что осуществляемых инвестиций не хватит, чтобы удержаться в глобальной конкурентной борьбе. Французские собственники поддерживали меры по укреплению структуры компании и освоению многообещающих рынков, например, Индии или Китая. Однако эти инвестиции окупятся лишь через годы, а розничные торговцы уже сейчас нервничали, получая бланки заказов Puma. Крутая кошка, казалось, теряла свою привлекательность. Запросы, становившиеся всё настойчивее, почти всегда были одного содержания: Какой новый тренд вы зададите? Осведомлялись крупнейшие партнёры Puma. Обувь, которая помогла расцвету предприятия, уже потеряла статус маст-хэв, и у Puma не было наготове замены. Розничные торговцы, и прежде всего такие, специализирующиеся на брендовой обуви в сети, как Foot Locker и JD, успешно наживавшиеся в последние годы на расцвете Puma, теперь с особой энергией наседали на компанию, чтобы обеспечить себе дальнейшие заказы и выручку. Puma должна срочно преподнести им новую продукцию. В Adidas уже давно ждали такого поворота событий. Там царило убеждение, что не так уж и трудно, при правильном выборе времени и талики интуиции, запустить тренд, который продержится от года до 2 лет. Несколько лет все поражались способности Puma столь долгое время держаться в свете рампы. Но теперь казалось, что за этим периодом последует почти неизбежный спад. Резкое снижение сбыта моделей обуви, вдохновлённых автоспортом, было ярчайшим сигналом о потере популярности. Они требовали лишь незначительных вложений, которые отлично окупались и поэтому приносили Puma большую прибыль. В 90-х годах Цайце открыл Формулу-1 в качестве рекламной площадки для Puma. На пит-лейнах не было видно ни кого из конкурентов компании, и некоторые гонщики обладали желанным со стороны Puma блеском. Цайцы инициировал деловое партнёрство с компанией Sparko, итальянским производителем огнеупорной обуви и другого оснащения для автоспорта, и разработал линейку продукции в стиле Формула-1. В развитии этих деловых отношений был установлен контакт с Бруно Вальенти, одним из немногих в Шеппето под названием Формула-1, кто был своим человеком почти во всех гоночных командах. Словоохотливый итальянец уже много лет разъезжал по гоночным трассам и знал их всех: гонщиков, их менеджеров, их физиотерапевтов и даже их родителей. Ввиду столь тесных связей у команд Формулы-1 практически не было иного выхода, кроме как носить предложенную им обувь. Успех этого первого шахматного хода в процессе кооперации со Sparka указал на оправданность дальнейших инвестиций в Формулу-1. Puma подписала контракт с командой Jordan Grand Prix. включавший в себя экипировку механиков футболками, куртками и обувью. Вальенти считал этот уровень бизнес-операций слишком низким. «Это то же самое, как на рок-концерте одевать охранников на парковке», — шутил он. Поэтому Пума взялась за гоночные комбинезоны и в целях сорвать настоящий куш за гонщиков. Среди первых известных партнёров Пума был Михаэль Шумахер. У команды «Феррари» тогда был другой поставщик, Но гонщик согласился на лицензионный контракт, разрешавший Puma выпустить коллекцию под его именем. Связь с Формулой 1 была интересна прежде всего тем, что с одной стороны приносила Puma заказы на производство лицензионной продукции для команд, а с другой стороны позволяла компании использовать приобретённую в этой сфере репутацию для выпуска на рынок коллекций, ориентированных на Формулу 1 кроссовок. Самые успешные модель Speedcat пользовалась наибольшей популярностью у женщин. Она стала настоящим хитом, который конкурирующие бренды не могли повторить. Поэтому в запросах торговцев было всё больше беспокойства. Пока спрос на лицензионную продукцию Ferrari оставался неизменным, в целом в сегменте вдохновлённых Формулой 1 кроссовок на европейском рынке, важнейшем для Puma, отмечался драматический спад. Продажи стремительно падали, заявлял один из менеджеров предприятия. Наша обувь уже почти не присутствовала на рынке. Руководство Puma не сидело, сложа руки, полагаясь на стабильные продажи. Один из консультантов компании рано распознал проблему. Его супруга, гордая обладательница семи пар Speed Cats, не желала покупать обувь Puma, пока та не выпустит на рынок столь же прекрасную новую модель. Изготовитель спорттоваров должен был задать новый тренд. Чтобы в последующие годы удерживать бренд на взлёте, нужно было найти новый аспект, который выделит его на фоне других и будет последовательно внедрён в производство, маркетинг и реализацию. Одной из оказавшихся под прицелом бизнес-сфер был парусный спорт. В обоснование этого направления легла следующая аргументация: как и несколько лет назад с Формулой 1, эту сферу до сих пор не использовал для маркетинговых целей ни один из конкурентов. Как и гоночным, парусным спортом занимались лишь избранные, но его любили. Через водный спорт «Пума» найдет выход на рынок товаров для улицы, переживавший тогда период бурного подъема. В октябре 2008 года «Пума» с яхтой «Иль Мостро» – чудовище – приняло участие в регате «Вольво Оушен Рейс». Оформленный в виде летящего кроссовка, корабль был спущен на воду в Бостоне после того, как актриса Сальма Хаек, супруга Пино, Окрестил его, разбив о борт бутылку. К несчастью, оказалось, что парусный спорт гораздо менее влиятелен, чем Формула-1, и бренд мог утвердиться в этом сегменте лишь путём существенных затрат. Если осуществлённые инвестиции и окупятся, то только через несколько лет. Новым французским владельцам компании было трудно смириться с относительным застоем. В ожидании дальнейшего роста они, по их мнению, заплатили за Puma полную цену. но через три года столкнулись со стагнирующим оборотом и падением прибыли. Франсуан Репино усилием воли удерживал невозмутимый вид, когда в октябре 2010 года летел с командой менеджеров PPR в Германию, чтобы принять участие в празднестве, организованном для инвесторов в новой резиденции Puma. Хотя компания не отказалась от своих офисов на Рудольф-Даслер-Штрассе, это не помешало ей перебраться в значительно больший комплекс и к которому принадлежали и Puma Brand Center, и интегрированный магазин. На огромных экранах можно было видеть избранных спортсменов, сотрудничавших с Puma. Резиденция Puma теперь снова находилась в шаговой доступности от главной конторы Adidas. На мероприятии компания откровенно признала перед множеством собравшихся аналитиков, что представленный в 2005 году план развития провалился. Новый план действий под названием Back on the Track обратно в бой. Был нацелен на то, чтобы с помощью сверхинвестиций в Китае и США достигнуть к 2015 году оборотов в 4 млрд евро. Этой цели придётся добиваться без Йохена Цайца. В последние месяцы некоторым уже бросалось в глаза, что генеральный директор больше не отдаётся руководству компании с обычным энтузиазмом. Наконец, за несколько дней до события было объявлено, что Цайц покидает пост генерального директора. Он остался на позиции председателя, созданного в 2010 году попечительского совета Пума, и взял на себя управление отделом «Спорт энд лайфстайл» в PPR. Кроме того, в качестве директора по устойчивому развитию он отвечал за экологическую и социально-экономическую стабильность компании. Цайц в этот день производил впечатление довольного и расслабленного человека. Казалось, он вздохнул с облегчением. Он открыто говорил о проблемах, перед лицом которых оказывалась Puma в связи с утверждением планов развития. И об инвестициях, которые окупались медленнее, чем ожидалось. Цайц признавал, что бренд утратил привлекательность и больше не олицетворяет собой заманчивую комбинацию спорта и городского стиля. Другие менеджеры представили гостям мероприятия словесный портрет более гибкой и ориентированной на мировой рынок компании, в которую должна превратиться Puma. Ориентированная на эту цель маркетинговая компания включала традиционную и цифровую рекламу. Ролики изображали крутые бары и другие места, в которых могли расслабляться будущие клиенты Puma. В компании была созвучна новому определению идентичности бренда, выраженной в базовой концепции Фройд: радость. Puma следовало рассматривать как диджея, как бренд, который замиксовал в одной весёлой мелодии течение спорта и моды и желание внести свой вклад в улучшение мира. Это направление отлично подходило ямайским легкоатлетам во главе с Усэйнном Болтом, ставшим одним из знаменитейших спонсируемых Puma спортсменов. Puma обратила внимание на Болта, когда тот в подростковом возрасте стал на верный путь к будущим успехам. Паскаль Ролинг, отвечавший в Puma за спортивный маркетинг в сфере лёгкой атлетики, передал Цайцу рекомендацию и видео. Довольно скоро генеральный директор дал своё согласие. Поведение Холта, манера, с которой он двигался и говорил, сразу же убедили менеджеров Puma в том, что молодой спортсмен вписывается в их концепцию. Если он продолжит свои успехи на стизелюхкой атлетике, то окажется крайне ценным человеком для Puma. Вне тренировок Болт вёл себя как самый обычный тинейджер. Он любил музыку и видеоигры и попросил Роллинга, жившего тогда в Бостоне, прилетай на и майку привозить с собой новейшие игры. Эти эпизодические поставки многократно окупились в последующие годы, когда Болт со стопроцентной самоотдачей выполнял свою часть делового соглашения. Он не только бил рекорды и завоевывал медали, но и стал настоящим шоуменом и преисполненным энтузиазма амбассадором бренда. Помимо зрелищной драмы на беговой дорожке, в шоу превращались и его выступления до и после спринта. Он гордо прохаживался по стадиону и демонстрировал камерам свои шиповки. А если Puma требовался диджей для создания атмосферы на футбольном событии, Bolt с радостью предлагал свои услуги. Несмотря на все шикарные видеопрезентации, сопровождавшие доклады на организованном для инвесторов мероприятии, многие в битком набитом зале остались под гораздо меньшим впечатлением, чем на то наделись менеджеры Puma. Было сформулировано много целей, но мало сказано о средствах к их достижению. Кроме того, не было объявлено, кто же займётся осуществлением пятилетнего плана. Но хуже всего, что ничего не было слышно о новом продукте, который стал бы хитом продаж. В резиденции Пума нарастало напряжение, и атмосфера ещё более накалилась, когда посыпались взаимные претензии. Разработчиков упрекали в недостатке изобретательности, а отдел маркетинга обвиняли в неспособности снова разжечь интерес к бренду. Человеком, которому пришлось бороться с этим прогрессирующим недовольством, стал Франц Кох. Бывшему консультанту и хоккеисту только что исполнилось 32, когда в июле 2011 года ему неожиданно предложили пост генерального директора. Он еще никогда не управлял фирмой, не говоря уже о транснациональной компании, но ему удалось произвести впечатление на Цайца и остальных в процессе подготовки компании «Back on the Attack». Великолепный стратег, не перемолотый жирновами корпоративной политики, возможно, был лучшей кандидатурой, чтобы вдохнуть в Пума свежий воздух. Сам Кухне как не добивался этой позиции. Цайц попросил его съездить в Париж, чтобы поговорить с французскими собственниками. Это решение было поддержано и членом попечительского совета, шведом Торе Олсоном, почти 20 лет назад, распознавшего в Цайце человека, способного помочь расцвету Пума. Предложение вписывалось в стратегию французов идти на риск и ставить на руководящие должности талантливых молодых личностей. Кох был крайне удивлён, что выбор пал на него. Молодой мужчина с зарождающейся лысиной и в очках в толстой оправе, вероятно, отказался бы от места, если бы Цайц не остался в компании в качестве председателя попечительского совета. Участие Цайца быстро обнажило свои плюсы и минусы. С одной стороны, он помогал Коху в управлении всё более глобальной коммерческой деятельностью компании. С другой стороны, ярко выраженное присутствие харизматичного бывшего шефа мешало Коху высказывать собственные мнения о проблемных ситуациях в Puma. Молодой человек поставил относительно простой диагноз: бренд потерял свой статус, так как слишком отдалился от профессионального спорта. Исповедуемые Цайцем концепция Sport Lifestyle означала, что между спортом и lifestyle нет чёткой границы. Сам Цайц в последние годы пришёл к выводу, что Puma должна снова усиленно инвестировать в спорт. Однако, поскольку именно концепция Sport Lifestyle подарила Puma наибольший успех, было не так-то просто с ней распрощаться. Проблемы доставляли и изменения в кадровой структуре руководства. После ухода Мартина Генцлера из совета директоров Управленческое звено расширилось. Мелоди Харис Дженсбах сменила Esprit на Puma и в качестве заместителя генерального директора отвечала за сферу производства. Областью её профессиональной компетенции были одежда и мода. Деятельность Стефана Короти, креативного директора, начинавшего карьеру в Nike и занимавшегося продажами, была более привязана к спортивному сегменту. Кох решил бороться с трудностями путём радикальной реструктуризации. Вместо прежнего разделения в одежде и обуви эти сферы теперь подчинялись единому спортивному сегменту, благодаря чему появилась чёткая граница между спорт и лайфстайл. Мы провели рубеж, говорил Кох. Кроме того, он дал указание больше инвестировать в технологии производства в сфере профессионального спорта. Эти действия были несомненно рациональны, однако нужны были годы, прежде чем распоряжение Коха приведёт к видимому эффекту на рынке. Между тем Puma в Европе катилась по наклонной плоскости. Отсутствие у клиентов модников лояльности к марке имело крайне неприятные последствия, и этот спад Puma не могла выровнять ростом товарооборота в спортивном сегменте. У Коха не было другого выхода, кроме как принять срочные меры по снижению издержек. Масштабные сокращения рабочих мест и закрытие магазинов усилили царившее недовольство. Многие привыкли к тому, что Фортуна всегда повёрнута лицом к компании и не хотели принять данность того, что ситуация изменилась. Puma несколько лет считалась крутым брендом, который носили Брэд Питт и Усэйн Болт. Теперь же все говорили лишь о том, что её взлёт окончен, и ловкая дикая кошка приземлилась на брюхо. Взирая на предпринятые кохом сокращения, французские владельцы очевидно теряли терпение. Проводимые меры негативно влияли на коэффициент рентабельности, а над душой французов стояли их собственные акционеры, ожидавшие, когда же наконец окупится инвестиции в Puma. Йохин Цайц уже дистанцировался. Во дворив коха на вершину, он быстро в нём разочаровался. В ноябре 2012 года Цайц оставил место председателя попечительского совета и таким образом после более 20 лет службы официально ушёл из компании. Несколько недель спустя было объявлено, что в марте 2013 года Кох, отработавший генеральным директором менее 2 лет, тоже покинет Puma. Кох был назначен на свой пост по рекомендации Цайца, и французы открыто настаивали на перезагрузке. Поскольку некоторых менеджеров вытеснили, а другие сами спасали перед лицом трудностей, руководство Puma стало стремительно рассыпаться. Антонио Бертоне, бывший ассистент в магазине, которого Цайц сделал директором по маркетингу, был одним из четырёх топ-менеджеров, покинувших Puma до конца года. Кох был расстроен своим увольнением из Puma, хоть и провёл в главе компании столь короткое время. Пренебрежение инвестициями в производство в прошлые годы было не на его ответственности, и ему не предоставили достаточно времени для осуществления задуманного. На последнем совещании, которое он провёл в качестве генерального директора, отвечая на один из вопросов, он не смог скрыть своего разочарования. Он назвал решение французов фолом. Теперь в герцогинаурах был откомандирован страстный фанат регби в лице Жан-Франсуа Полю. Широкоплечий мужчина, имевший обыкновение резать правду-матку, стал правой рукой Пино. Полю принадлежал к числу менеджеров PPR, занимавшихся поглощением Puma. И поэтому был с самого начала в курсе всех дел компании. Он принял Луцайца пост председателя попечительского совета и взялся за поставленную ему задачу вернуть Puma в игру.